Глава седьмая. В знойном летнем воздухе витало напряжение. Одна из трех смен в свой законный выходной собралась подле столовой практически в полном составе. Интересно, что случилось? Они никогда прежде себя так не вели. Скользя взглядом по напряженным фигурам мужчин, я понимала, дело серьезное. Рабочие чем-то сильно недовольны. Рядом со мной возвышался абсолютно невозмутимый Василий. Буквально несколько секунд назад с другой стороны встал Ярослав. Катенька благоразумно не приближалась. Прекрасно зная, что опытные воины в любой момент защитят от чего угодно, я тем не менее чувствовала уверенность не только из-за их присутствия. Бойцовский характер давала себе знать. Я реально не боялась общаться с раздраженными и даже, можно сказать, агрессивно настроенными рабочими». Встретившись глазами с серьезным взглядом одного из работников, вопросительно приподняла бровь. Этот мужчина был давно у меня на заметке. Сейчас Игорь Казаков – обычный работяга, но раньше трудился заместителем управляющего Гумешовского рудника на Урале. В будние дни Казаков одевался, как и все прочие, незатейливо, без изысков. Полагаю, он вполне мог себе позволить пощеголять дорогой одеждой из прошлой жизни, но не желал выделяться. Однако у него это плохо получалось. Вот и сейчас он вроде бы стоял в простенькой рубашке и незатейливых джинсах, но все равно умудрялся непостижимым образом привлекать к себе внимание. Игорь не был статен, моложав или особенно красив лицом. Наоборот, низкорослый, жилистый... Коротко стриженные темные волосы не скрывают, а скорее подчеркивают большие мясистые уши. Неправильные черты лица с возрастными морщинами отчетливо говорят «мужчине хорошо за сорок». Он вовсе не похож на тех, что с первого взгляда покоряют женское сердце. Да вот только стоит посмотреть ему в глаза, мгновенно понимаешь. Мужик – кремень. Работал Казаков практически с первого дня открытия рудника. Для меня не было секретом, что среди рабочих своей смены он пользовался безоговорочным авторитетом. Ему подчинялись, боялись и доверяли. Досье на просторюдина Игоря Ильича Казакова я тщательно изучила. Всерьез рассматривала как одного из кандидатов на замену управляющему Твердохлебову. Он мне положительно нравился, но оставались сомнения. Уж больно плохая история случилась на его прежнем месте работы. «Еще и малолетки по роднику шастают!» Неожиданно прогудел кто-то из толпы недовольным басом, чем выдернул меня из размышлений. Медленно отведя взор от Казакова, взглянула настоящего чуть позади него долговязого мужчину. Бесстрастно осмотрев бледное лицо и впалые щеки, которые так сильно не вязались с низким голосом, поняла, что этого работника я не знаю. Похоже, он из новеньких. Меж тем скривившись, мужчина с раздражением произнес «Идите отсюда, барышня, к маме и папе!» «Взрослые о серьезных вещах говорят!» «Извинись! Немедленно!» Внезапно прозвучал спокойный голос Игоря Казакова. Повернувшись, он посмотрел тяжелым взглядом на коллегу и добавил «Ты только что проявил неуважение к главе рода Изотовых. Поклонись и принеси извинения боярине Софье Сергеевне, как подобает!» Нахмурившись, новичок недоверчиво глянул на меня. Пренебрежительно хмыкнув, он повернулся к Казакову и, растягивая гласные, сказал «Управляющий нас на деньги кинул, а я еще и кланяться должен. Командир отыскался». И вызывающе сплюнул на землю. Затем, сложив пальцы с черной каймой под ногтями в кукиш, резко выбросил руку вперед и, демонстрируя Игорю характерный жест, нагло добавил «Накось, выкуси!» Буквально через миг новенький внезапно тонко заскулил и согнулся от боли. Нависнув над ним, Казаков, продолжая удерживать руку с так необдуманно показанным ему кукишем, холодно сказал «Ты извинишься перед Софьей Сергеевной». Он чуть сильнее сжал вывернутую конечность коллеги и добавил, не повышая голоса. «Немедленно». Не двигаясь с места, Василий с Ярославом внимательно наблюдали за происходящим. «Боярыня, приношу свои извинения!» Хриплым от боли голосом прошипел работяга. Затем, неожиданно ойкнув, торопливо добавил. «Софья Сергеевна, такого не повторится! Простите меня, пожалуйста!» Постанывая, он продолжал пригибаться к земле. Не убирая захвата с руки новичка, Казаков посмотрел на меня и серьезно сказал. «Софья Сергеевна, мне очень жаль. Все на взводе. Иван новенький, он не знает вас в лицо. Прошу дать ему шанс». «Молодец!» И мой авторитет поддержал, и свой не позволил уронить. Да еще и вступился за коллегу. Умно. Едва заметно усмехнувшись, я коротко кивнула. Игорь моментально отпустил руку коллеге, Баюкая изрядно помятую конечность, тот откровенно испуганно посмотрел на Казакова и после, виновато склонив голову, прошептал. «Простите меня, боярыня. Представьтесь!» Сказала я негромко и холодно взглянула на мужчину. «Иван Юрьевич Азаров!» Он шумно сглотнул, глядя, как нашкодивший щенок. «Благодарите Казакова!» Ледяным тоном сообщила я. «Ваши извинения приняты. Впредь за проявление неуважения пощады никому не будет. Где старшие смены?» Прищурившись, я оглядела такие разные лица рабочих. Преступников или морально опустившихся у меня на руднике не было, но народ работал всякий. Крепкий мужчина шустро выбрался из толпы и уставился на меня преданным взором. «Тут я, боярыня!» Выдержав многозначительную паузу, я сухо поинтересовалась. «Степанов, что произошло?» «Ну так это... проблема есть!» Начал старший смены, но внезапно замолчал. Взрослый мужчина, как школьник, переминался с ноги на ногу и, казалось, не мог найти нужных слов. Переглядываясь, рабочие неодобрительно загудели. Кто-то пихнул свое непосредственное начальство в спину. Бросая на подчиненных злые взгляды, Степанов раздраженно шипел, но по-прежнему молчал, словно партизан. Быстро глянув на сердитые лица коллег, Казаков нахмурился и, посмотрев мне в глаза, немного выступил вперед. — Госпожа, Василию Юрьевичу уже сообщили причину нашего недовольства. Спокойно произнес он, а потом пояснил. В прошлом месяце мы по распоряжению Твердохлебова неоднократно работали выходные и оставались после смены. Оплаты сверхурочных не произошло. Степанов ходил к управляющему, тот говорит, не положено. Сурово сдвинув брови, я несколько мгновений молчала. А в неплановых выходах Твердохлебов мне ничего не сообщал. Да в этом просто не было необходимости. Работников на руднике хватало. Однако и оснований не верить словам Казакова не имелось. Появились вопросы к охране. Почему не известили о выходе смены во внеурочное время? Не сообщили о прохождении сейчас на рудник такой большой группы рабочих? Посмотрев на строгое лицо Василия, взглядом предупредила, что состоится серьезный разговор. Переведя взор на Казакова, хладнокровно пообещала. «Я вас услышала. Разберемся». Мысленно вздохнула и поинтересовалась у сердито-пыхтящего Степанова. «Вы записывали даты, когда ваша смена задерживалась и дополнительно выходила на работу?» «Нет», — едва слышно выдавил он. «Оштрафованы», — сообщила Суха. «За что?» — наконец-то обрел дар речи старшей смены. Нахмурившись, он смотрел на меня с непониманием. «Поясняю», — невозмутимо произнесла я. «Вы не вели учет рабочего времени, как положено». Не достигнув договоренности с управляющим, лично не обратились к Василию Юрьевичу. Не решили проблему, что ожидается от руководителя, но способствовали разрастанию конфликтной ситуации. «Все понятно?» «Да бы, Он виновато повесил голову. «Может, вы знаете даты, когда выходили?» Пристально посмотрела я на Казакова, в втайне лелея надежду на положительный ответ. Если самостоятельно вел учет, то шансы, что склонюсь к его кандидатуре на должность управляющего, существенно возрастали. Сохраняя присущую ему уверенность, казаков несколько удивленно посмотрел на меня и деловито произнес: «Конечно». Он расстегнул пуговичку на нагрудном кармане бледно-голубой рубашки и достал аккуратно сложенный листок в клеточку. Василий взял протянутую бумагу и принялся внимательно изучать столбцы фамилии и цифр. «Еще проблемы есть?» Мазнув взглядом по сосредоточенному лицу слуги поинтересовалась у рабочих. Переглядываясь, те неуверенно пожимали плечами и едва слышно перешептывались. Быстро глянув на слегка растерянные лица коллег, Казаков привычно взял ведение диалога с начальством на себя. «Не выплата денег — основной вопрос», — спокойно сказал он. «Остальное не то чтобы проблемы, скорее пожелания». В таком случае вы сейчас идете с нами, расскажете. Всем разойтись. Холодно взглянув на рабочих, негромко, но твердо приказала я. Одобрительно поглядывая на Казакова и уважительно прощаясь со мной, мужчины, явно довольные исходом встречи с руководством, начали торопливо отходить от летней столовой. Я осталась на месте, задумчиво глядя вдаль. Если Твердохлебов действительно ворует, накажу деньгами и уволю гаденыша с волчьим билетом прямо сегодня. Почему охрана так халатно отнеслась? Или все же докладывали Василию? Коротко вздохнув, взглянула на слугу. Хмурясь, тот аккуратно сложил бумажку, затем, посмотрев на меня, негромко сказал. О сегодняшнем сборе мне сообщили. О дополнительных выходах на работу информации пока нет. Он прищурился и поиграл желоваками «Сейчас разберусь». Лаконично пообещал и поинтересовался. «Госпожа, сразу в администрацию или на тренировочную площадку?» «На площадку», не раздумывая, отозвалась я. Помедлив мгновение, начала отдавать приказы. «В администрацию прямо сейчас охрану. С управляющего глаз не спускать. Распорядись, пусть заставят из офиса бухгалтера. Поспать ему сегодня не удастся. Будет проверять всю документацию за время деятельности Твердохлебова». Свечить записи камер видеонаблюдения и информацию в журналах охраны с данными Казакова. Я не таилась от внимательно слушающего Игоря. Почему я так поступала? Все просто. Если он не разочарует ответами на вопросы, которые я планировала сейчас задать, будет управляющим. Если нет, не лишне напомнить, что на руднике ведется строгий учет входа-выхода и круглосуточное наблюдение. Улыбнувшись в тревоженной Катеньке, кивнула внешне расслабленному, но предельно собранному Ярославу и неспешно направилась знакомой дорогой. Даже не оглядываясь, я знала, что все идут следом. Тренировочная площадка находилась довольно далеко от служебных помещений и здания, предназначенного для отдыха воинов. Она представляла собой квадрат площадью десять соток, залитый обычным на вид, но со специальными добавками бетоном, которые не испортят даже мощные по силе техники тренирующихся воинов. Но не только покрытие представляло интерес. По углам площадки были вмонтированы четыре деревянных столба с закрепленными в навершие артефактами из турина, размером с хороший грецкий орех. Эти камни обеспечивали безопасность вне тренировочной зоны. Вот и сейчас вершины столбов светились ярко-желтым и исправно делали свое дело, накрывая прозрачным, но надиво плотным куполом тренирующихся. Сам же купол был практически незаметен, лишь опытным взглядом можно увидеть едва уловимые колебания воздуха. Если попробовать во время тренировки пройти на площадку, не получится. Помешает невидимая стена. А вот выйти из зоны любому человеку легко. При этом ни одна техника не вырвется ненароком за охраны периметр. На моем руднике должна быть максимальная безопасность для всех и всегда. Подойдя к краю площадки, я залюбовалась своими могучими витязями. Обычная тренировка воинов рода бояр изотовых доставляла мне прямо-таки эстетическое удовольствие. Сейчас бойцы оттачивали мастерство владения боевыми техниками, и я втайне пожалела, что пропустила рукопашку. Конечно же, я не стояла в одиночестве. Чуть поотдаль разговаривал по телефону Василий, на почтительно положенном расстоянии наблюдал за тренировкой казаков и совсем рядом скучал Ярослав. А подле него, закусив губу, стояла Катенька. Не скрывая восхищения и широко распахнув зеленые глазища, девушка неотрывно следила за воинами. Восторг подруги был очень даже понятен. «В родном мире я точно такого никогда бы не увидела, а здесь запросто. И это чудо умеют делать мои собственные войны. В защищенной зоне смазанными тенями мелькали размытые мужские фигуры. С их рук срывались зигзагообразные ярко-красные и оранжевые молнии. Направляя их друг в друга, воины с непостижимой обычному человеку ловкостью уклонялись от смертельной опасности. Раз за разом от их умелых рук отлетали, а затем взмывали высоко-высоко ловко отбитые воздушными кулаками желтые фаерболы. Взрываясь громкими хлопками в небесной сини, они на долгие мгновения расчерчивали пространство яркими искрами. Но не только технику огня и воздуха оттачивали воины. На площадке беспрестанно закручивались темно-синие вихри из воды. Разлетаясь ледяными иглами и копьями, а то и обрушивая градом сверху, они несли спаринг партнеру реальную угрозу. Но тот непрестанно уклонялся, а ледяная смерть тут же уничтожалась огненным смерчем или рассеивалась воздушными потоками. Вау! восхищенно прошептала Катенька, не отрывая взора от моих воинов. Усмехнувшись, я взглянула на забывшую, как моргать подругу, и промолчала. Пусть любуется. А мне пора работать. Волшебство волшебством, но дела-то никто не отменял. Я уже не раз замечала недоуменные взгляды Казакова и мысленно усмехалась. Действительно, тут вон какие дела творятся, а боярыня прохлаждается. Но это не так. Совмещая приятное с полезным, я просто-напросто давала Василию время собрать нужную информацию. Посмотрев на сосредоточенно глядящего на дисплей телефона слугу, всего пару мгновений подождала. Едва почувствовав мой взгляд, мужчина тотчас убрал мобильный в карман и подошел. «Все выполнено. Бухгалтер доставлен. Только что начал работать. Данные охраны полностью совпали с информацией Казакова». Тихо доложил он и, не повышая голоса, продолжил. «Контроль за территорией рудника и учет передвижения охрана ведет как положено. Начальник охраны теперь будет моментально докладывать мне обо всех внеплановых выходах на работу». Примолкнув на мгновение, он тяжело вздохнул и честно признался. «Вины охраны нет, мое упущение, боярыня. Сегодня мне сразу же сообщили о посещении рудника большой группой рабочих. А в те даты, когда смена выходила сверхурочно, Твердохлебов охрану предупреждал. Я не предусмотрел, что со стороны управляющего могут быть такие злоупотребления. Госпожа, я заслуживаю наказания». «Василий виновато потупился, ожидаем моего вердикта. Только тот не ошибается, кто ничего не делает», — сказала я, абсолютно не кривя душой. «Уверена, из случившегося ты сделал выводы, и впредь подобного не произойдет», — и задала вопрос, что тревожил последнее время. «Как думаешь, Твердохлебов только у рабочих зарплату воровал, или и мой карман не обошел вниманием?» «Ни грамма Турина за территорию рудника без моего ведома не уходит», – твердо ответил Василий. «Ненадолго задумался, а потом, открыто посмотрев мне в глаза, произнес абсолютно уверенно. Все сметы на поставку товара для рудника, а также поступление денег от сбыта Турина под бдительным контролем бухгалтера. Я полностью исключаю их сговор с Твердохлебовым». Порядочность Калинина и преданность его роду Изотовых вне сомнений. За ним по-прежнему негласно наблюдают. Слуга едва заметно усмехнулся. Управляющий имеет свободный доступ только к начислению и выдаче зарплаты. Он вновь тяжело вздохнул. Видя, как сильно Василий переживает, не спешила успокаивать или говорить, что все хорошо. Наказывать я его не собиралась, но верным слугой допущена оплошность, и он обязан четко это осознать. «Впредь подобного произойти не должно». Кивнув в знак того, что услышала, бросила беглый взгляд на ожидающего Казакова. «Как он тебе?» – деловито поинтересовалась у Василия. «Лично мне нравится. У охраны нареканий нет». Безэмоционально отозвался он. Не глядя на Игоря, добавил. «Репутация сильно подмочена. Есть информация, что он виновен в гибели рабочих на шахте». Без поездки на Урал и тщательного расследования предоставить вам заключение о наличии или отсутствии его вины не имею возможности». «Хорошо», – обронила задумчиво. Посмотрев на удивительно спокойного Казакова, сказала. «Подойди ко мне». Игорь, не мешкая, подошел. Встретившись со мной взглядом, замер в ожидании. В его взоре, позе, жестах не было так бесящего меня в людях под халимство и подобострастия. но чувствовалась сила, достоинство и уверенность. «Пожелания рабочих обсудим позже», — произнесла, пристально посмотрев в серьезные глаза Казакова. «Сейчас я хочу поговорить о вас. Почему в шахте на Гумешевском руднике погибли люди?» Не разрывая взгляда, поинтересовалась ледяным тоном.